Сергей Беларин «А был ли Дед Мороз?» — Здравствуйте, люди добрые, здравствуй, честной народ! — пробасил Никита с порога. Он уже и сам был не рад своей идее изучать феномен Деда Мороза, отправившись во времена первого упоминания о нем. — Что там дальше? — подумал он. — Ах, да, и уже вслух. «Вижу, черты благородные, порядочность вас выдает!» Огурцы в руках у мужиков застыли на полпути ко рту. Видимо, собравшиеся только что выпили и собирались закусить. Вот это сюрприз для них! Не каждому после третьей рюмки является мифический дед с мешком подарков. «А была ли эта рюмка третьей?» Надо что-то еще сказать для разрядки ситуации. — Вы примите мои поздравления, с Новым Годом, здоровья вам всем и небесного благословения и удачных больших перемен! Фигуры празднующих зашевелились, захрустели огурцы, атмосфера застолья вновь вернулась к безмятежности будешь. По-доброму поинтересовались хмельные мужики, утирая рты рукавами. Я Ник Морозов, а это моя секретарша Снежана Гурьева. Смело ответствует им Ник. Сам он высокий, крепкий, с короткой пшеничной цвета бородой и в красном полушубке. Его сопровождает миниатюрная девушка с длинными белыми волосами в синем наряде, расшитом блестящими звездами. — Молоденькая какая, видать, внучка, — шепчется бабы. — Какая милая и скромная! — Откуда же ты появился-то? — Вон снегу сколько намело, — наступает добродушный дед. — Не с неба ж ты свалился! — Вот это вопрос, — шепчет снежан и улыбается уголком рта. Не в брови, а в глаз. Надо импровизировать. «Я пришел к вам из северной дали, где торосы бушуют звеня, где метели и в юге ликуют. Все, надеюсь, запомнят меня». Никита с трудом вспомнил строчки из текста, который он нашел в библиотеке центра. Тогда ему пришлось перелопатить терабайты информации, чтобы найти упоминание о самом первом визите – Деда Мороза и Снегурочки. Зачем ему понадобилось ехать в десятый век российской глубинки? Неужели это было необходимо для вхождения в роль Деда Мороза и раздачи подарков среди сотрудников? Зевсов, самый главный начальник, лично поручил сыграть старика и было бы очень легкомысленно подводить его в этот день. Вот до чего доводит ответственность. Он мог бы посмотреть видеозапись театральных шоу и спокойно провести праздники, переходя из отдела в отдел, произнося одни и те же фразы с дежурной улыбкой, выслушивая весь этот новогодний бред. Нет! Ему захотелось увидеть, как рождается легенда. И он, прихватив с собой Снежану, свою секретаршу, рванул на окраину цивилизации засел в засаде на околице маленькой деревеньки. Именно здесь... Совсем скоро появится Дед Мороз, и он его увидит и поговорит с ним. Оделись по походному стандартные меховые комбинезоны, ну, зима же, красный мужской и синий женский, мешок сензе, шоколадки, печенье и прочее в вакуумной упаковке. В посохе, что захватил с собой Никита, был радиомаяк, оружие, зонт и метеодатчик. Да и сам посох был удобен в путешествиях. У Снежана с собой был комп и антенна межвременной связи, похожая на волшебную палочку феи. Ждали дедушку долго и весьма замерзли. Вот уже и время пришло отправляться обратно в 23 век. Ну как же эти люди? Невероятно, невозможно оставить их без праздника. Давай войдем к ним и поздравим, а потом вернемся домой. Заодно порепетируем, предложила Снежана. «Ну, знаешь, ты толкаешь меня на нарушение правил службы. Зевса в нас потом так отрепетирует. Не вмешиваться в реальное течение времени – один из главных принципов в нашей работе», – возмущенно ответил Ник. Но в душе ему и самому было неприятно уходить, осознавая, что он лишает людей волшебства. «Ладно, входим, поздравляем, дарим подарки и уходим». Ник собрался с мыслями. «Стоп!» «А где взять подарки?» Ну, у нас же целый мешок НЗ. Все продукты в вакуумной упаковке из фольги. За подарки сойдут». «Ок, идем». И вот они стоят посреди избы. А вокруг творится нечто невообразимое. Детвора весело голдит, разбирая подарки из мешка. Бабы водят хоровод со снегурочкой. А мужики зовут Никит выпить с ними за Новый год». «Снежана, нам пора!» — возбужденно шепчет Ник. «Скоро закроется коридор во времени, да и Зевсов будет в ярости!» «Ярила! Ярила их прислал!» — зашептались бабы. «Да, действительно, пора. Хотя жаль отсюда уходить. Они так счастливы! Мы подарили им сказку!» Снежана всклипывает. Никита обращается ко всем. — Ну, дорогие мои, нам пора прощаться. Мы возвращаемся на работу. Неожиданное исчезновение необычной пары привело сельчан в небывалое волнение. Эта ночь была полна чудес, и вся деревня не сможет забыть этих людей и будет ждать их через 12 месяцев когда снова наступит Новый год. Особенно дедушку Морозова и его внучку Снежану будут ждать дети. Но когда их так и не дождутся, старейшины выберут самого рослого и бородатого мужика, оденут его в красный полушубок, а молодую девушку обрядят в синий наряд, расшитый звездами. Соберут всех ребятишек и устроят им снова Раздачу подарков и хороводы. Зерсов, на удивление, был спокоен. Он не обратил внимания на данный инцидент, но потребовал, чтобы обязанности Деда Мороза были исполнены с надлежащим тщанием. — Теперь вы знаете о своей работе из первых рук, — заметил он. И Никита со Снежаной отправились в долгое путешествие по этажам и отделам центра, даря новогодние подарки, слушая поздравления и поздравляя сами. Они видели счастливые лица людей и вспоминали тот праздник, который пришел вместе с ними в маленькую деревню на окраине российского государства X века. А был ли настоящий Дед Мороз?